Прошло минут 20 или полчаса, прежде чем находившиеся на противоположном берегу Титоны обнаружили желание предпринять что-нибудь. Среди воинов ясно можно было разглядеть фигуру Матори. Он отдавал приказания и временами обнаруживал желание мести, потрясая рукой в сторону беглецов, но, по-видимому, не предпринималось никаких шагов к дальнейшим враждебным действиям. Наконец, среди дикарей послышался взрыв криков, возвещавший о каком-то новом событии. Вдали показался Измаил со своими неповоротливыми сыновьями. И вскоре все соединенные силы собрались у самого края реки. скватор со своим обычным хладнокровием наблюдал несколько мгновений расположение врагов. Потом, как бы для того, чтобы испробовать качество своего ружья, послал пулю, которая могла бы попасть в цель даже с того места, где он стоял. «Отправимся отсюда!» — вскрикнул Обид, стараясь искосо взглянуть на пулю, которая, как ему показалось, просвистела над самым его ухом. «Мы храбро защищали берег в продолжении достаточно долгого времени. При отступлении можно показать столько же военного искусства, как и при наступлении». Старик бросил взгляд назад — И, видя, что всадники доехали до холма, не стал противоречить. Оставшаяся лошадь была отдана доктору с наставлениями ехать по той же дороге, по которой только что проехал Мидлтон, и Поль. Когда естественный испытатель сел на лошадь и отъехал достаточно далеко, траппер и молодой поуни скрылись так, что враги некоторое время не могли сообразить, в какую сторону они направились. Вместо того, чтобы пройти по равнине к холму, по дороге, где они были бы на виду, они прошли по более короткой тропинке, прикрытой неровностями почвы, и перешли через небольшой ручей как раз в том месте, где Миддлтон должен был переправиться, и как раз вовремя, чтобы соединиться с остальными. Доктор приложил столько усердия, что уже догнал своих друзей, и беглецы оказались в полном сборе. Трапер оглядывал всю местность, выбирая, где отряд мог бы остановиться, часов на 5-6. ⁇ Остановиться ⁇ воскликнул доктор, когда страшное предложение достигло его слуха. ⁇ Достопочтенный охотник ⁇ мне кажется, наоборот. Нужно употребить несколько дней на непрерывное бегство. Мидддлтон и Поль разделяли мнение доктора и высказались сообразно характеру каждого из них. Старик терпеливо выслушал их, но покачал головой, как человек, которого нисколько не убедили аргументы противников, и дал на них общий положительный ответ. «Зачем нам бежать?» — спросил он. «Разве ноги смертных людей могут перегнать бег лошадей? Как вы думаете, титоны лягут спать или перейдут реку и будут отыскивать наш след? Слава богу, мы хорошо омыли его в этой реке». И если уйдем отсюда умно и осторожно, то еще можем сбить их со следа. Но прерия не лес. Там человек может ходить долго, заботясь только о том, чтобы макасины его не оставляли следов. Тогда как здесь, на этих открытых равнинах, любой гонец, стоя, например, на том холме, может видеть далеко вокруг себя, словно порхающий ястреб, смотрящий вниз на добычу. «Нет, нет, пусть наступит ночь и станет темно. Только тогда мы можем уйти отсюда». Но выслушайте слова Поуни. Он малый умный, и, ручаюсь, ему часто приходилось вести тяжелую борьбу с Сиу. «Думает мой брат, что наш след идет достаточно далеко», — спросил он на языке индейца. «Разве тон рыба, что может увидеть его в реке?» Но мои молодые люди думают, что следует продолжать его по прерии. У мотори есть глаза. Он увидит их. Что посоветует мой брат? Молодой дикарь посмотрел на небо и, видимо, колебался. Некоторое время он раздумывал и затем проговорил, как человек, принявший окончательное решение. «Дакоты не спят. Нам нужно лечь в траву». «Ага». «Малый разделяет мое мнение», — сказал старик, вкратце передав своим белым товарищам мнение дикаря. Миддлитон принужден был согласиться с ним, и так как очевидно было, что оставаться на ногах опасно, все принялись за меры предосторожности. Инессу и Элен быстро спрятали под теплую и довольно удобную защиту буйволовых шкур и прикрыли их высокой травой так, чтобы их нельзя было видеть простым глазом. Поль и Поуни связали лошадей и повалили на землю, снабдив их пищей. Животные скоро исчезли из виду в туманах прерий. Окончив со всеми приготовлениями, беглецы, не теряя времени, нашли себе укромные уголки для отдыха, и равнина снова приняла свой пустынный вид. Старику удалось убедить своих спутников в необходимости скрыться на несколько часов. Вся надежда на спасение зависела от удачи этого плана. Если бы им удалось превзойти в хитрости преследователей таким простым и неожиданным именно благодаря своей простоте способом, они могли бы с наступлением вечера ехать дальше, изменить направление своего пути. Таким образом, их шансы на окончательный успех увеличились бы значительно. Глубокое безмолвие царило на равнине в продолжении нескольких часов. Как вдруг до чуткого слуха трапера и Поуни донеслось тихое восклицание удивления со стороны Инессы. Они сразу вскочили на ноги, как люди, готовые к борьбе не на жизнь, а на смерть и увидели, что обширная равнина, волнистые холмы, маленький пригорок и разбросанные в разных местах рощицы покрыты однообразной блестящей пеленой белого снега. — Боже! — Сжался над всеми нами! — вскрикнул траппер, осматриваясь вокруг печальным взглядом. — Теперь я знаю, Поуни, почему ты так долго пристально смотрел на облака. Но слишком поздно. «Слишком поздно. Белка оставила бы след на этом легком покрове земли. А вот, наверное, и эти дьяволы. Ложитесь, ложитесь все. Шансов на спасение мало, но все же не следует пренебрегать ими». Все немедленно снова спрятались в траву, кидая временами украдкой поверх травы тревожные взгляды на движение врагов. На расстоянии полумили от места, где укрылись беглецы, Титоны стали ездить кругами, постепенно уменьшавшимися, и, очевидно, все приближаясь к убежищу белых, чтобы окружить их кольцом. Нетрудно было разгадать цель этих эволюций. Снег выпал вовремя, чтобы показать им, что те, кого они ищут, находятся позади них, и теперь они окружали место, где скрывались беглецы с неутомимой настойчивостью и терпением индейских воинов. Опасность, грозившая беглецам, увеличивалась с каждой минутой. Поль и Миддлтон решительно подняли ружья, и когда озабоченный мотори приблизился к ним на расстоянии 50 футов, не отрывая глаз от травы, по которой проезжал, Молодые люди сразу прицелились и спустили курки. Но вместо выстрелов послышалось только щелкание замков. «Довольно», — сказал старик, поднимаясь с достоинством из травы. «Я выбросил кремни, так как верная смерть была бы следствием этого необдуманного поступка. Встретим свою участь, как подобает мужам». Смирение и жалобы не тронут индейцев. Его появление было встречено громкими криками, разнесшимися далеко по равнине, и через мгновение около сотни дикарей бешено неслись к месту, где он стоял. Мотори принял своих пленников очень сдержанно. Только раз выражение свирепой радости мелькнуло на его нахмуренном лице – и сердце у Миддлтона замерло при виде взгляда вождя, устремленного на почти лишившуюся чувств, но все же прекрасную Инессу. Радость дикарей при виде их белых пленников была так велика, что на время заставило их совершенно упустить из виду неподвижную фигуру молодого спутника-беглецов-индейца. Он стоял в стороне, пренебрежительно отвернувшись от врагов. Неподвижный, словно застывший в своей величественной спокойной позе. Но когда прошло некоторое время, титоны обратили внимание на эту казавшуюся им второстепенной личность. Тут, по громким крикам торжества и продолжительным неистовым восклицанием, вырывавшимся сразу из ста глоток, а также и по страшному имени, раздавшемуся в воздухе, Траппер впервые узнал, что его молодой друг никто иной, как страшный и до сих пор непобедимый воин «Твердое сердце».